Воин. Что есть воин? Воин есть существо без сомнений, страха и упрека, с остальными глазами и такими же яйцами. Главная задача воина – это убивать врагов всеми доступными ему способами, защищая свою отчизну от всяких там посягательств и не сомневаясь при этом в своей правоте. А если воину не повезло и войны никакой нет, и отчизне ничто не угрожает, то значит основная задача воина – К войне готовятся. В перманентном режиме за минусом перекоров и адмиральского часа. И все это должны понимать и не отвлекать воина на пустопорожние дела, типа выноса мусора и хождения в магазин за батоном. Это вам любой воин скажет. Но не совсем все это понимают. Есть такая категория людей, как жены, которые хоть и красивые, и умницы, и хозяйственные, и ложка в борще стоит, но вот... отказываются они понимать хрупкость своей нервной системы, что воин он всегда воин. Но нелогично ведь предполагать, что с восьми до шести он воин, а в остальное время в халате и тапочках пузо перед телевизором чешет, как какой-нибудь рантье провинции Лимузен. Нелогично. Но кому из прекрасного пола есть дело до логики, я вас спрашиваю? «Зая!» — орала Игорева, жена из детской комнаты, покоя чемоданы. «Тобой мне когда в детской поклеишь?» «Ну, Зая, ну я же офицер, а не маляр. Я мозгом работаю, а не руками. Зая, не беси меня. Вот что вы сейчас там занимаетесь, а? К войне готовимся. К какой войне, Зая? Ты же трюмный». Игоря до глубины души возмущало такое уничижительное отношение к выбранной им профессии. От возмущения он даже вышел в коридор и подбоченился. «Двумя руками, чтобы вы понимали всю глубину возмущения. Я вот не понял сейчас, Зая. Что это за черная ирония в твоих словах? «Ракетами, знаешь ли, и дурак стрелять может, а вот сделать так, чтобы канализационная и фановая система работали, это, знаешь ли, постараться нужно. Когда моряку покакать негде, какой из него защитник Родины, я тебя спрашиваю?» «Зая, через неделю вернусь, и чтобы все было поклеено, и не зли меня лучше». Жена для придания эмоциональной окраски своим угрозам схватила даже Игоря за волосы на груди. «Ты?» — я наткнула в мою сторону пальцем. «Проследишь». Жена Игоря, как и большинство других жен, в это время года увозила на лето детей к родственникам в Одессу. Потому что дети-то не виноваты в том, что папани ихний нет бы в ларек пойти торговать или там шаверму крутить, оперся на крайний север сидеть без летних отпусков и денежного довольствия годами. — Слушай, Игорь, а чего вы друг друга зайцами называете? — Ну, ласково же. — Зайцами? — Ну? — Ты зайц то видел когда-нибудь? Он же кривоногий и с косыми глазами. Чего тут ласкового-то? — Не, ну а что делать? Не рыбами же друг друга называть. Ну да, рыба-то еще хуже. А вот планетами или звездами Солнечной системы не пробовали? Ага. Она меня называет одной звездой иногда, только приставку Альда забывает добавлять. Это от любви, я считаю. Кто бы спорил? И как-то незаметно пролетела неделя за этими похожими на него философскими разговорами. Прямо вот вчера была суббота, и завтра сюрприз опять она же. В этих закрытых гарнизонах время вообще течет как-то по-особенному, когда полярный день за окном. Ну, поспал, когда пришлось, что днем, что ночью, никакой разницы. Ну, на вахте постоял, а после посиделок за преферансом, так вообще беда. Только по наличию людей на улице можно определить, день сейчас или ночь. Если люди малые, они в основном шатаются, то, вероятнее всего, ночь. А если многое женщины присутствуют в окружающем ландшафте, то, вероятнее всего, день. — Слушай, Майяш завтра приезжает! — неожиданно встрепенулся Игорь в пятницу к вечеру. Это ты сейчас так радуешься с почему-то тревожным лицом? Ну, как бы да, но нет, обои же, мать их! Так давай поклеим. Что мы с двумя высшими образованиями не справимся с четырьмя рулонами обоев? А клей? Денег-то на клей нет. Давай клейстер сварим. А ты умеешь, Игорь? Разве может остановить двух целеустремленных людей в их деле такая мелочь, что они его не умеют делать? Тем более, когда одному из них завтра, возможно, даже яйца открутит. Тем более, да. Мы порылись в тумбочках, шкафах, плите антресоли, нашли пару стаканов муки пакет, на котором было написано «клей», а остальное стерто. Внутри был сероватый порошок. Казиновый. Резюмировал Игорь, понюхав его. С чего то взял? Просто других названий не помню. Поэтому. Сойдет. Не знаю, как там положено на самом деле, но мы развели все это водой и поставили вариться. Варили, варили, варили, варили, варили, варили. А когда он готов-то будет? Ну, «Когда сварится, наверное. А когда он сварится?» «Ну, когда готов будет. А чё густой такой, как каша? Как мы его намазывать будем?» «Игорь, водой разведём, ну?» «Ну ладно, воды-то у нас вдоволь». Сварили мы этого бесформенного серого колобка крайне грустной наружности и поставили его на окно отдохнуть от термической обработки и укрепить молекулярные связь между мукой и предположительно казиновым клеем. В дверь позвонили. На пороге стоял Вова, С глупой улыбкой, блестящими глазками, пьяный в дым. Че как? Как сами? Вова, когда был пьяным, вообще одними предлогами умел разговаривать. Вован, от жены опять щемишься? Че бля? Я бля воин бля. Буду бабу какой-то бояться. Ага. Ну да, от нее. Посижу тут у вас часок. Посиди, конечно, воин. Стоять, вы хлаки, попались. Звонким эхом метнулся снизу радостный голос Сей нашего старпома и по совместительству соседа Игоря. Но попались-то мы с Игорем вдвоем, потому как Вова, когда был пьян искусством, ниндзюцу владел в совершенстве. За полсекунды шмыгнул за вешалку и прикинулся плащом с усами. «Я шкаф купил! Побежали, будем его сейчас переносить!» «Я так и рассчитывал, что вас двоих тут застукаю!» «Может, еще кого позовем?» Игорь посмотрел на плащ с усами. Плащ сделал страшные глаза. «Да что там нести? Две секции всего. Пошли, все. Быстро-быстро. Арбайт нун дисциплин. Носить мебель, утварь и вещи со друзьям и знакомым было таким обыденным и общепринятым делом, что даже спрашивать не считалось нужным согласие реципиентов. Сколько я шкафов, диванов, тумбочек и телевизоров переносил за эти годы, не подлежит подсчету абсолютно. По лейтенантству, бывало, по три переезда в день проводили общим стадом. Лучше всего это делать было зимой, конечно, у кого-то обязательно находились классические советские санки. На них грузилось до 300 килограммов мебельного веса и без проблем таскалось из конца в конец поселка. Летом хуже носить же приходилось. Тащили мы этот шкаф втроем долго, потому как второе профессиональное заболевание подводников – это люмбага. А третье – острое желание постоянно экономить силы. Но не так долго, чтобы не удивиться неожиданному запаху в подъезде. — Что-то говном каким-то в подъезде воняет. — Не, Сей Саныч, говном не так воняет. — Ну, вы-то по говну специалисты, Игорь, спорить не буду. — А вот сейчас обидно было, Сей Саныч. — Обидно плачь. — Мужики не плачут. — Да опять все перепутаю, лучше вас учишь. Мужики не танцуют, а что они нормальным образом. Затащили шкаф старпом, установили его, подложили бумажки, чтобы не шатался, хлопнули по 150. пятьдесят. И так уже лень было клеить эти обои, что хоть еще по 150 для храбрости и ну ее эту Игореву жену. «Эдик, так реально воняет, аж глаза слезятся». «Ну? Причем как будто горелым чем?» «Покурили, порассуждали. Чем же это может вонять?» «Покурили еще раз. Поняли, что больше поводов оттягивать расклейку обоев нет, и пошли к Игорю». «Слушай, а у тебя из квартиры-то воняет?» «Ага. Вова сдох, может, и разлагается?» Вова давно уже разложился в моральном плане, но воня такой за ним от этого не наблюдалось прежде. В прихожей нас встретился сизоватый дымок. Сначала он было радостно кинулся нам навстречу, но, отринутый суровыми взглядами, испуганно шугнулся по вдоль стен. С кухни что-то чавкало. Не понимая, что происходит, мы на всякий случай осторожно выглянули из-за дверного косяка. Чавкал Вова. На столе стояло блюдо с какими-то обгоревшими шайбами. Парочка лежала на тарелке перед Вовой. — Ну, где вы ходите? Замучился вас ждать. И кто так опару делает? Не оладья, а резина какая-то. Я вам тут, вон, оладьев нажарил. — Вова, какая опара? — Ну, в кастрюле на окне стояла. Жрать хочу пипец. А передайте мне сметанку, я там видел в холодильнике. — Вова, ты дебил. Это клейстер с казиновым, предположительно, клей. Мы обои клеить собирались. Блядь, кто ты что они в зубах вязнут. Так что там со сметанкой? это ты да ем уже не пропадать в добро. Вова, клей козиновый, плюнь у немедленно. Ой, я вас умоляю, к чему эта трагедия, я воин. Что мне козиновый клей? Верерс, команду play. И Вова с радостной улыбкой изобразил, как он звякает стеклянными бутылочками от лекарств, надетыми на пальцы. Любимый фильм его был. Садитесь жрать, короче. На силу отобрали. Чуть не дрались за эти оладьи. Но выбросить-то мы их выбросили, а муки в доме больше не было, и поклейка обоев катастрофически накрывалась медным тазом. За это надругательство повели Вову под белые ручники сдавать жене и выменили у нее его на полпакета муки. Хотели еще и Вову в рабство взять на пару часов, но жена его не отпустила, мотивируя тем, что знает она эти наши поклейки обоев без обоев, но с шилом. Нечестные глаза, ни кресты на пузах, ни самая страшная клятва подводника, Век на лодке не кататься не помогли. До утра опять варили, остужали и думали, сколько же они на одной муке провисят, эти обои веселой расцветочки. Решили, что уж пару дней точно повисят, а потом уж мы-то ни в чем не виноваты будем. Ну, там, сквозняк или, может, влажность повышенная с микробами, но точно не мы. «Че глаза красные? Бухали опять всю ночь?» — строго спросила Игорева жена. «Не поверишь, оладьи ели. К чему я это, собственно?» Если вы воин, то вы представляете себя сплав из стали, опасности и непоколебимости. При этом вы абсолютно ничего не боитесь. При условии, что у вас нет жены, конечно.